Глава 52 Зритель. «Хватит думать о треклятом счете. Давай лучше обсудим ритуальную магию», — с непринужденным видом предложил Нил, убирая свечи, котел и серебряный кинжал. У Клеена возникло желание пожать плечами, но в конце концов он решил этого не делать. Жест казался ему каким-то невежливым. Вернувшись к теме ритуальной магии, Моретти детально расспросил наставника обо всем, что его интересовало, и получил вполне определенные ответы. Например, он узнал, что произносимые заклинания имеют конкретный формат, если соблюдать он и, и четко выражать на Гермесе основные смыслы, то дальше можно двигаться как угодно. Однако, конечно, бубнеж и недостаточно вежливое описание категорически запрещены. Оккультный урок продолжался до полудня, а затем Нил кашлянул. «Мы должны вернуться на улицу Заутленд. Затем неопределенно буркнул. «Ради этих чертовых материалов я упустил прекрасный завтрак». Молодой человек посмеялся над печалью старика и посмотрел на него. «Господин Нил, разве у вас в доме нет повара? Или служанки, отвечающие за приготовление пищи?» Зарплаты в 12 фунтов в неделю достаточно, чтобы позволить себе несколько слуг. Из газет Клейн узнал, что при предоставлении места для жилья и питания можно нанять рядового повара. Это обойдется от 12 до 15 сули в неделю. То есть в сумме получится даже меньше фунта. Подручные стоят еще дешевле. От 3 сули и 6 пенсов до 6 сули в неделю. Хотя, конечно, рассчитывать на их кулинарные способности не приходится. С другой стороны, вполне естественно, что Нил не нанимает повара и горничную, если учесть его ситуацию, раз на нем висит 30 фунтов долга. Похоже, я опять задаю не те вопросы. Пока Клейн жалел о своей невнимательности, старик, казалось, не возражал и пожал плечами. «Я частенько экспериментирую с ритуальной магией в своем доме, изучаю необычные предметы и читаю различную литературу. Поэтому я не стал бы и не смог бы нанять обычных людей в качестве поваров, лакеев и горничных. А будь это потустороннее, думаешь, они бы согласились выполнять подобную работу?» «Похоже, я сморозил глупость». «Наверное, потому что не занимаюсь дома делами, связанными с тайнами», — объяснился Клейн, мысленно рассмеявшись. Нил уже давно поднялся, надел свою фетровую шляпу и направился к двери, бормоча под нос. «Я прямо-таки уже чувствую запах жареного фуагра. Когда разберусь с долгом, обязательно возьму себе порцию». Я, конечно, могу съесть на обед целого поросенка с яблочным соусом. Хотя нет, этого мало. Нужно добавить сосиску с картофельным пюре». «Он так об этом говорит, что теперь и я есть захотел», — подумал Клейн, сглотнул и быстро последовал за Нилом к ближайшей транспортной остановке. Вернувшись на улицу за Утленд, старик задумчиво хмыкнул. «Что же это? О, богиня, что я вижу?» С неожиданной ловкостью он бросился к обочине и поднял какой-то предмет. Клейн догнал своего спутника и осторожно приблизился к находке. При ближайшем рассмотрении это оказался хорошо сшитый бумажник. Маретти не мог определить, из чьей кожи его изготовили – воловьей или овечьей. Однако он заметил небольшую вышивку в виде светло-голубого герба, на котором был изображен красивый голубь с расправленными крыльями, А в следующий миг его взгляд приклеился к купюрам, выпирающим из отделений. Это были фунты с серой полосой внизу и черными надписями. Штук 20, не меньше. Нил развернул бумажник, достал деньги, внимательно рассмотрел их и удивленно охнул. «Купюров 10 фунтов. Достопочтенный основатель Вильгельм I. О, богиня, целых тридцать штук». И еще несколько по 5 фунтов. Одна фунтовая и пять сули. Больше 300 фунтов ⁇ это настоящее богатство. Я, наверное, за 10 лет не смогу накопить столько. От этой мысли клиент тяжело задышал. Так как золотой фунт стоил невероятно много поднять такой кошелек, все равно, что в прошлой жизни найти чемодан, набитый 100 долларовыми банкнотами. «Я не знаю, какой господин обронил его, но это точно не может быть обычный житель города», — рассудительно оценил ситуацию молодой человек. «И не дама». «Да не важно, кто его обронил», — тихо рассмеялся Нил. «Мы же не собираемся забирать все деньги. Они нам не принадлежат». «Давай немного подождем. Думаю, этот джентльмен растяпа скоро вернется. Никто не сможет так просто расстаться с такой суммой». Клейн почувствовал облегчение и по-новому взглянул на старика Нила. Он искренне опасался, что под предлогом «дара богини» его учитель возьмет деньги для оплаты своих счетов. Он даже начал усиленно думать, как убедить старика не делать этого. «Это и есть то самое кредо». «Делай все, что необходимо, да не навреди другим», — наконец понял Моретти. Не прошло и минуты, как они увидели на улице роскошную четырехколесную карету, на боку которой красовался изящный светло-голубой герб с голубем. Экипаж остановился, из него вышел мужчина средних лет в черном официальном костюме и галстуке бабочки того же цвета. Его глаза тотчас упали на бумажник. Он снял шляпу в качестве приветствия. «Господа!» — Кажется, этот кошелек принадлежит моему господину. — Да, ваш герб тому подтверждение. Однако я должен провести дополнительную проверку, ибо это долг каждого частного гражданина. Подскажите, сколько в нем находилось денег? — уверенно спросил старик. Это ошеломило мужчину, а затем он неловко рассмеялся. — Будучи дворецким, я не могу точно знать, поэтому, если позволите, я сперва спрошу. Разумеется, Нил сделал приглашающий жест. Незнакомец вернулся в карету. Через небольшое окошко было видно, что он говорит с каким-то человеком. После короткой беседы мужчина снова вышел на улицу. Больше 300, но меньше 350 фунтов. Точную сумму мой хозяин не помнит, не может вспомнить. Не дать и не взять арабский шейх. Будь у меня столько денег, я бы за каждой купюрой следил. Лейн почувствовал укол зависти. Старик кивнул и протянул находку. «Богиня подтвердила, что это ваша собственность». Мужчина взял кошелек, быстро пересчитал купюры, а затем достал из него три по десять фунтов. «Мой господин, сэр Дьюивиль, он сказал, что оценил ваше благородство. Как честный гражданин, примите награду. Пожалуйста, не отказывайтесь». «Дьюивиль?» Тот самый основатель трастовой компании «Дьювиль», которая обеспечивает арендным жильем рабочих низшего класса. Клейну имя сразу показалось знакомым. Этого господина Бенсон одновременно и уважал, и считал, что его поступки часто оторваны от реальности. «Спасибо, сэр. Он невероятно добрый и щедрый джентльмен». Нил без всяких церемоний принял три банкнота. Проводя взглядом удаляющуюся карету, он повернулся к своему ученику, провел большим пальцем по деньгам и расхохотался. «Тридцать фунтов. Вопрос с долгом решен. Я ведь говорил, решение придет справедливое и рациональное». Вот она, сила ритуалов. Сила, мать их, ритуалов. Даже такое можно вытворять. Клейн до сих пор пребывал в почти шоковом состоянии. Через несколько минут они дошли до лестницы охранной компании, и тогда маретти подозрительно спросил. «Господин Нил, а почему вы не попросили больше денег?» «Не жадничай, особенно при работе с ритуальной магией. Умеренность — ключевой компонент того, чтобы каждый созерцатель тайн получал то, что ему нужно». Легко и весело объяснил старик. Просторный бальный зал освещали несколько искрящихся люстр с горящей свечой посередине, которая издавала умиротворяющий аромат и светила ничуть не хуже газовые лампы. Длинные столы были уставлены всевозможными деликатесами, такими как фуагра, стейки на гриле, золотистые жареные цыплята и хрустящие солеи, устрицы, тушеный ягненок, сливочный бисквит, а также бутылки шампанского мести белого вина «Аурнель» и красного «Саутвелл», которые в пламени свечей переливались притягательными оттенками. Слуги в красных жилетках один за одним носили подносы с хрустальными бокалами, снуя между гостями в богатых одеждах. Одри Холл облачилась в кремово-белое платье с прямым стоячим воротничком, завышенной талией и пышными рукавами, сужающимися от плеч к локтям. Оно было туго застегнуто до самого верха, подчеркивая изящный силуэт девушки, а снизу завершалось пышной многослойной, словно торт, юбкой. Длинные светлые волосы юный холл были элегантно уложены. Серьги, ожерелье и кольца ярко сверкали, а на ногах красовались белые танцевальные туфли, инкрустированные розами и бриллиантами. «Здесь 4, 5 или 6 подъюбников». Одри коснулась правой рукой в белой перчатке края юбки. В левой руке она держала бокал с шампанским, своими переливами, напоминавшим хрусталь. Вместо того, чтобы быть в центре внимания, как это бывало раньше, девушка избегала суеты и тихо стояла в тени тяжелых занавесок. Она сделала глоток шампанского, рассматривая людей впереди. Такое поведение в подобных кругах считалось нетипичным. Младший сын графа Вульфа болтал с дочерью Виконта Коннорда. Он говорил громко и привлекал внимание, размахивая маленькими ручками. Что ж, чем больше человек так делает, тем меньше доверия вызывает. Доказанный факт. Вульф-младший не мог не пытаться преподнести себя в лучшем свете и не принизить других, ведь контролировать слабость своего духа всегда нелегко, она так и сочится из него, о чем свидетельствовал язык тела. Муж викантессы, герцог Неган, находился неподалеку, обсуждая с несколькими консервативными вельможами ситуацию в стране и с начала банкета до настоящего времени лишь раз искал взглядом свою леди Деллу. Эта пара почти не смотрит друг другу в глаза. Может быть, они не так влюблены, как любят всем показать. Госпожа Панис уже седьмой раз хихикала от шуток барона Ларри, что естественно и неудивительно, но почему-то смотрела на мужа таким нерешительным взглядом. Возможно, дело в том, что они живут раздельно, хотя их вроде как разделяет лишь один сад. В разгар этого выдающегося вечера Одри уловила множество деталей, которые никогда бы не заметила, если бы нырнула в гущу событий, а не осталась в стороне. На мгновение она почти искренне поверила, что смотрит спектакль. «Все тут хорошие актеры», — тихо вздохнула девушка, а ее взгляд прояснился. Внезапно юная Холл что-то почувствовала и резко повернула голову, вглядываясь в высокие окна, через которые виднелся покрытый тенью балкон на другой стороне. В этой тени спокойно сидела крупная собака с золотистой шерстью. Ее взгляд казался затуманенным и безмятежным. Половина тела ретривера скрывалась в тени, и он явно смотрел на хозяйку. «Сьюзи...» Девушка удивленно выдохнула, выражение ее лица мгновенно изменилось, не в силах больше сохранять состояние зрителя.